74. Сегодня. Огонь в камине не потерял своей притягательности. Во время рассказа Хаберланда Марк не мог отвести от него взгляда, и пламя казалось ему даже ярче, чем в начале его налета. Сперва он еще держал оружие, направленным на старика в вольтеровском кресле. Но когда тот, нисколько не впечатлившись, продолжил свой рассказ, Марк положил пистолет на журнальный столик и в итоге забыл про него. Сейчас, когда Хаберланд закончил и смотрел на него с ожиданием, он почувствовал облегчение и в то же время страх. Так всё и было. Именно так. Хаберланд рассказывал так образно, что воспоминания пронеслись перед его глазами, как фильм. «Можно мне стакан воды, пожалуйста?» — попросил он пересохшими губами. Должно быть, прошло несколько часов с тех пор, когда он пил в последний раз. Горло казалось шершавым и пыльным. Зато удивительным образом многие другие негативные ощущения отошли на задний план. Его вывихнутое плечо, раздробленные ребра, расшатанные зубы направляли в болевой центр лишь слабые приглушённые сигналы. Хаберланд вёл себя так, словно не слышал просьбу Марка. «Значит, вы согласны со мной, что действительно всё это пережили?» Марк неуклюже кивнул. «Что вас заставляет думать, что вы потеряли рассудок?» Хаберланд с интересом подался вперед. «Пожалуйста, вы должны сказать мне. Я не знаю, что со мной происходит». Марк посмотрел в камин, затем в окно, за которым по-прежнему было темно. «Откуда вы все это знаете?» — спросил он тихим голосом и вспомнил одну из первых фраз, которые Хаберланд поприветствовал его сегодня ночью. «Если бы вы пришли раньше, осталось мало времени». «Вы тоже были всего лишь актёром, которого нанял Константин?» «Нет», — добродушно улыбнулся Хаберланд. «Наоборот. Мы самые были единственными непосвященными. Бенни привёз вас ко мне лишь для того, чтобы я осмотрел ваши раны, а также он хотел выиграть время и попрощаться со мной». Профессор вытащил толстую пачку денег из внутреннего кармана пиджака и, быстро показав марку, тут же сунул обратно. «Думаю, Бенни совсем не понравилось, когда я обнаружил, что под повязкой у вас не было никакого осколка». Улыбка Хабберланда стала шире. «Вы не заметили, как он нервничал, когда после нашей прогулки у озера вы снова поехали с ним? Ваш брат очень боялся, что я случайно помог вам что-то вспомнить. Но я ничего не знал о заговоре». Марк задумался. Потом с сомнением покачал головой. В комнате вдруг запахло антисептическим средством. «Не верю». «Потому что, если вы никак с этим не связаны, откуда вы в таких деталях знаете, что я пережил за последние часы?» «Часы?» — переспросил врач. Он посмотрел на маленькие электронные часы на письменном столе. 11.04. Точное время, когда он впервые оказался здесь вчера. Марк удивлённо моргнул. «Они стоят?» — спросил он, глядя на часы. Хаберланд помотал головой. «Но этого не может быть, это...» Он попытался встать, но у него не получилось подняться из пышных подушек. Его руки затекли, кровь плохо циркулировала. Он повернул голову к двери. «Как я сюда пришёл? И как?» Он посмотрел на руку, которая не мог пошевелить. «Как я смог пережить падение?» С высоты десяти метров на стальную сетку, без медицинской помощи. Хабберланд приветливо улыбнулся. «Постепенно вы начинаете задавать правильные вопросы. Видите?» Я же вам сказал, что вы сами найдёте все ответы. Вы когда-нибудь слышали историю, а потом жалели, что узнали, чем она закончилась. Неожиданно Марку захотелось сорвать со своей кожи иллюзорную паутину. Пыльные нити, которые покрывали не только его тело, но и сознание, и скрывали правду, которую он хотел выяснить. Правду, которая концентрировалась в одном единственном вопросе. Я существую? Хаберланд снова улыбнулся, и сложил руки в замок. Затем, когда в камине упала полено, подняв вверх сноп золотистых искр, он наконец сказал, «Да, несомненно. А вот в случае Бенни мне пришлось импровизировать. Я реконструировал его жизнь по разговорам, которые вы вели с вашим братом в последние часы, и кое-что может быть искажено, но всё, что я рассказал вам о вас, действительно с вами произошло. Вы реальный человек». Он сделал паузу, потом тихо добавил. «А я нет». В комнату ворвался ледяной воздух, как вчера, когда Бенни вышел на веранду покурить. Марк подумал о брате, и на глаза у него навернулись слёзы. «Знаете, что рассказывают о последних секундах перед смертью?» — спросил Хаберланд и потёр рубцы на запястьях. Марк кивнул. «Говорят, перед глазами проносится вся жизнь, или, по крайней мере, её фрагменты, события, которые навсегда оставили отпечаток на психике умирающего». данный экзамен, свадьба, рождение ребёнка, но также и негативные моменты. Он умолк. Например, несчастный случай. Конечно, ещё никто оттуда не вернулся, но многие люди, которых реанимировали, рассказывали, что во время своей клинической смерти говорили с людьми, которые много для них значили», продолжил Хаберланд. «Как Сандра, Константин, Бенни и...» Профессор кивнул, словно прочитал мысли Марка. Ученые выяснили, что эти последние моменты и яркий свет, к которому якобы все движутся, ничто иное, как биохимическое нарушение нашего отмирающего мозга. Огонь вспыхнул еще ярче, ослепив Марка. Все вокруг становилось одновременно отчетливым и прозрачным. «Кто вы?» — спросил он. «Я всего лишь воспоминание». Профессор поднялся из кресла, и Марк внезапно избавился от свинцовой тяжести, которая все это время удерживала его на диване. Он легко смог встать. «Пойдём, Тарзан!» Хаберланд снял старую шерстяную куртку с напольной вешалки и наклонился к своему псу. Тот лениво поднял морду, потянулся и вылез из своей ротанговой корзины у окна. Марк посмотрел сначала на огонь, потом на врача, который потрепал пса по голове. «Значит, всё было напрасно?» — спросил он. «Все эти страдания!» Хаберланд поднял глаза. «Мне что, нужно было позволить Бенне упасть?» «Я не знаю. Я не могу заглянуть в будущее. Никто этого не может. Я лишь могу сказать вам то, что уже находится в ваших воспоминаниях». Марк кивнул. Фильм закончился. Последняя роль сыграна. «Но вы знаете, что я думаю?» Зло никогда не может быть во благо. Половицы тихо заскрипели, когда Хаберланд со своим старым псом направились к двери на веранду. Со спины они казались усталыми, но довольными. Снаружи становилось светлее, и Марк вдруг интенсивнее ощутил дым от камина. Но ему могло и показаться. Просто ещё одно биохимическое нарушение мозга, как и профессор, обернувшийся к нему на пороге веранды. «Пойдёмте», — сказал он. «Прогуляемся с вами». Берлин. Актуальное. Цель и средства. Сегодня в клинике Зеннера в Шарлоттенбурге от аппаратов поддержания жизнедеятельности отключили человека, чья судьба в последние недели вызвала большой интерес и участие общественности. По невыясненным причинам, Марк Лукас вместе со своим братом Бенямином сорвался с крыши клиники, в которой скончался спустя 10 дней, не выходя из комы. При падении он получил тяжелые повреждения внутренних органов, приведшие к смерти, которая была зафиксирована сегодня в 11.04. Словно по иронии судьбы, благодаря смерти Лукаса были спасены две другие жизни. Не упади Лукас на землю первым, он не смог бы смягчить падение своего брата, который с многочисленными переломами, но без серьезных травм, остался жив. Это сделало возможным донорство органа Бенямина Лукаса, чья левая доля печени была взята для пересадки новорожденному. При этом речь шла о ребенке погибшего, который за несколько минут до падения своего отца появился на свет со смертельным поражением печени. В связи с таинственными обстоятельствами данным случаем заинтересовалась прокуратура, потому что многое указывает на нелегальное донорство в результате самоубийства, особенно с учетом того, что руководитель клиники Константин Зеннер является отцом Сандры Лукас, жены погибшего. Операционная для трансплантации, как и команда врачей для сложной операции, были готовы, а младенец уже несколько недель стоял в очереди на донорский орган. К тому же ходят слухи, что другая команда трансплантологов ждала Марка Лукаса, который якобы сам нуждался в донорской печени. Это подкрепило бы теорию прокуратуры о самоубийстве, потому что Бенямин Лукас не мог бы стать донором обеих долей печени и остаться в живых. Но если он своей добровольной смертью хотел одновременно спасти брата и нерожденного ребенка, зачем тогда прыгнул вниз вместе с Марком Лукасом? Внутренний источник прокуратуры сомневается, что обвинение будет предъявлено. Обеспечить доказательную базу в подобных семейных драмах всегда сложно. За неэтичное поведение Константина Зеннера, разумеется, лишили права заниматься врачебной практикой, но хирург и так собирался продавать клинику из-за финансовых проблем. Таким образом, непонятно, удастся ли когда-нибудь выяснить все обстоятельства происшествия. Очевидно, основные сведения навсегда были утеряны вместе со смертью Марка Лукаса, а его брат, покинув реанимацию, воспользовался правом на отказ от дачи показаний. По крайней мере, он хорошо перенёс операцию по донорству печени, которая в Германии разрешена между родственниками и допускает пересадку только части органа. Сандра Лукас уже получила достаточное наказание, если вообще была в чём-то виновна. Она потеряла мужа, и пока не ясно, приживётся ли лобус синестер, то есть левая доля печени её деверя, или будет отторгнута организмом её ребёнка. Учитывая обстоятельства, младенец чувствует себя хорошо, но делать долгосрочные прогнозы еще рано. Кензуковские. Начало процесса против главаря Вышибал. Берлин. Сегодня в земельном суде начинается процесс против Эдуарда Валки, главаря организованной криминальной группировки Берлина. Помимо всего прочего, ему вменяется убийство Магды Х, несовершеннолетней жертвы принудительной проституции из Болгарии. К тому же он обвиняется в подстрекательстве к убийству журналиста нашей газеты, который собрал данные о Валке и его криминальных махинациях. В связи с неоспоримыми доказательствами, прокуратура рассчитывает на быстрое решение суда. Много лет спустя. Свет падал под косым углом через зарешеченные окна и образовывал на полу вытянутую клетчатую тень. Хотя палату регулярно проветривали и убирали, В воздухе кружились мельчайшие частицы пыли и придавали солнечным лучам сходство со сценическими прожекторами. «Она не разговаривает», — предупредил худощавый главврач, перекатывая между зубами мятную конфету, тщетная попытка перебить неприятный запах табака изо рта. «Как давно?» — спросил Марк Лукас и прислонил к изножью кровати неудобный цилиндрический футляр, который ему пришлось тащить сюда издалека. «Целую вечность». Главврач сделал шаг в сторону и проверил капельницу, через которую дама получала электролитный раствор. Пластиковый пакет был полон. «Когда её доставили к нам, я здесь ещё не работал, но, согласно медкарте, её психоз был уже сильно выражен». «Хм», — хмыкнул Марк. Затем взял её руку, которая лежала на накрахмаленном покрывале. Она была шершавая и тяжёлая. «Кто её сюда направил?» — спросил он врача. «Её мать». Если хотите знать мое мнение, то опекунский суд должен был назначить ей опекуна намного раньше. Бедная женщина абсолютно не справлялась с ситуацией. Первой ошибкой было то, что она сначала отвезла дочь в клинику Блейб Троя. Вы ведь знаете эту историю?» Марк сделал вид, что впервые об этом слышит. «Нет?» «В свое время они много писали. Неважно. В любом случае, ее приступы паранойи, которые частично оказались шизофренией, там ухудшились». В начале лечения она считала себя переводчицей, хотя в действительности не владеет ни одним иностранным языком. Затем она решила, что стала участницей тайного эксперимента с амнезией, который действительно проводился в клинике Блейб но только на добровольцах. Но, случайно подслушав разговор двух врачей, она сделала ошибочные выводы. Почувствовала себя в опасности и сбежала. К счастью, её поймали, и мать, наконец, определила её в серьёзное и надёжное учреждение. Главврач удовлетворенно разжевал конфету. Очевидно, ему нравилось сознание того, что его больницу предпочли тогда частные клиники. «Мы не смогли её вылечить, но, по крайней мере, сейчас она знает, что она не переводчица и что никто не желает ей зла. Не правда ли, фрау Людвиг?» Главврач неловко похлопал её по ноге. Казалось, старая пациентка не воспринимала ничего происходящего вокруг. Она спала с открытыми глазами и дышала исключительно ртом. «Она выглядит худой», — подумал Марк, «почти измождённый, совсем не так, как он себе представлял». «Послушайте, господин коллега», — главврач откашлялся, «не хочу задеть вас, но я не представляю, как вы собираетесь до неё достучаться. К чужим она относится особенно недоверчиво». «Вообще-то я не чужой», — ответил Марк и снял крышку с картонного футляра. «Вы меня слышите?» Он повернулся к женщине, опрокинул футляр и осторожно вытряхнул его содержимое. Никакой реакции. «Что это?» — спросил главврач минуту спустя, когда Марк закончил свои приготовления. Он отошёл к стене и протянул руки к экрану, который временно повесил там молодой посетитель. «Наследство», — ответил Марк, и с этого момента сконцентрировался только на пациентке. «Посмотрите». Он отошёл в сторону, чтобы её пустой взгляд падал на картинку напротив кровати. «Я вам кое-что принёс». «Дом Хаберланда?» Прочитал главврач крошечную надпись в нижнем правом углу картины. Он обернулся. «Я вижу здесь только белую поверхность». Марк Лукас не обращал на него внимания. Он стоял в изголовье рядом со старой женщиной, которая, несмотря на тяжёлое психическое заболевание, ещё не окончательно утратила кроткое выражение лица. «Мой дядя Бенни сказал, что она вам очень понравилась», прошептал он тихо, чтобы главврач не мог услышать. Вы были единственной, кто понял, что на ней изображено, когда увидели её в его квартире. Позже Бенни привёз вас туда, в дом на краю леса. Вы ещё помните?» Никаких изменений, никакой реакции. «Видите, мой юный друг?» Главврач почти торжествовал. «Она никого к себе не подпускает?» Марк Лукас рассеянно кивнул. «Я оставлю это вам», — шепнул он ей на ухо. «И снова приду, уже в следующие выходные». «Возможно, вы захотите поговорить со мной о моём отце, о мужчине, который подарил мне жизнь, во всех смыслах этого слова. Я думаю, вы ему тогда очень помогли». Марк продолжал шептать, хотя на лице Эммы не отражалась и намёка на понимание. «В любом случае, вы знали его лучше, чем я». Он убрал ей волосы с лба и отошёл в сторону. Казалось, что душа Эммы Людвиг пребывает где-то в другом месте. Ее лицо оставалось неподвижным и безразличным, когда она смотрела на белый крупнозернистый холст. Она не отреагировала, когда он на прощание пожал ее руку, не проводила его взглядом, когда главврач повел его к выходу, и даже не моргнула, когда спустя много времени по ее щеке покатилась первая беспомощная слеза.